10. Уваров и Мейер Следующим утром Николай вызвал на беседу в Адмиралтейский сад президента Академии наук Уварова. — Счастлив видеть вас в добром здравии, Ваше Императорское Величество, после столь драматических событий, — склонился в низком поклоне Уваров. — Взаимно, Сергей Семенович, — ответил Николай, кивнув, — и сразу решил перейти к делу. «Как чувствуете себя в новом теле, уважаемый Игорь Васильевич?» Курчатов тут же взял управление телом Уварова на себя. «Вы не представляете, Владимир Ильич, как я счастлив. Во-первых, помолодел почти на 20 лет, да и здоровье у этого тела получше моего старого. Господин Уваров не перенапрягался и физкультурой не пренебрегал. Во-вторых, задачи стоят передо мной куда как посерьезней атомного проекта». И в-третьих, не сочтите залезть, Владимир Ильич, но работать под вашим непосредственным руководством это счастье для каждого коммуниста. Вы, как ни крути, отец-основатель Советского Союза. Взаимно, Игорь Васильевич. Команду потомки подобрали сильнейшую из сильнейших. И ваша роль в ней важнейшая. Вам предстоит за пять лет вывести Россию в лидеры во всех естественных науках. А самое главное – создать основы для технологического рывка российской промышленности. Информации мне потомки в память загрузили по этим вопросам огромное количество. Так что дело только в финансировании. Будет финансирование, привлечем в Россию ведущих ученых, а я знаю поименно, кого нужно к нам заманить. Закупим самое передовое для этого времени оборудование, а дальше уже сами вперед рванем. Вот именно. Причем собрать ведущих ученых нужно не только для того, чтобы нашу российскую науку усилить, но и для того, чтобы в других странах науку ослабить. Нужно создать отрыв от других стран в научной области. А для этого придется наладить соблюдение секретности научных разработок. В этом вам Дзержинский поможет. Сам Феликс Эдмундович – это великолепно, а соблюдать полную секретность мне не привыкать. Работать будете в самом тесном контакте с промышленностью, возглавлять ее будет сам Путилов. Это основатель путиловских заводов? Он самый. А кабинет министров возглавит хорошо известный вам Иосиф Виссарионович. Он обеспечит финансирование и вообще режим наибольшего благоприятствования научным исследованиям и разработкам. Это очень хорошо. У товарища Сталина не забалуешь. Он живо всю российскую аристократию в чувство приведет. В этом деле главное не перегнуть палку, а то получим верхушечный переворот. Но я за этим сам присмотрю. Попутно попрошу вас взять на себя Министерство образования. За те же пять лет нужно обеспечить всеобщую грамотность детей в России и развитие сети образовательных учреждений всех уровней от сельских начальных школ до аспирантуры при академии, чтобы гарантированно выявлять всех талантливых юношей. Через два дня я рассчитываю собрать у себя всех наших подселенцев и начать обсуждать планы на ближайший год и на ближайшие пять лет. Подготовьте, пожалуйста, предложение по своей части. Ленин с Курчатовым общались два часа. Вождь советского государства весьма интересовался развитием науки в XX веке. После обеда Николай встретился с обер обербергмейстером Министерства государственных имуществ Августом Мейером. Тот был весьма удивлен доставленным ему фельдъегерем в министерство именным приглашением прибыть в Адмиралтейский сад для беседы с императором. Не того он был ранга, чтобы удостоиться личной беседы с императором. А Николай Иванович Путилов, его донор, не удивился. Приглашение он ждал. «Ваше императорское величество!» – низко склонился в поясном поклоне Мейер. завидев подходящего к нему по дорожке государя. «Здравствуйте, Август Федорович», – поприветствовал его в ответ Николай. «И вы здравствуйте, господин Путилов. Потомки вас мне весьма рекомендовали». «Добрый день, уважаемый Владимир Ильич. Считаю своим долгом сообщить, что я успел вкратце ознакомиться с историей России за конец XIX и начало XX века, предоставленной мне потомками, и в высшей степени впечатлен вашей деятельностью». Выражаю искреннюю готовность служить России под вашим руководством. Служба России – это то, на чем мы с вами, несомненно, сойдемся, Николай Иванович. Вы из всей нашей команды единственный, кто при жизни встречался со своим рецепиентом. Вы почти современники. Вы правы, Владимир Ильич, я неоднократно встречался с Мейером во время Крымской войны по вопросу обеспечения петербургских заводов качественным железом для корабельных паровых машин. Ему уже было за 70 лет, но он еще служил в Министерстве государственных имуществ советником. Я на 41 год младше его. К тому же ваш оригинал уже живет в этом времени. Точно так. Мальчик Коля, 6 лет, уже живет в деревне Ерохина, Новгородской губернии. Я это к тому говорю, что вам будет проще всего адаптироваться к жизни в этом времени. Реалии вашей зрелости не сильно отличаются от теперешних. Вы правы, в Российской империи мало что меняется с годами и даже с десятилетиями. Воры и дураки всегда всем заправляют. Так было, но теперь так не будет. Есть у нас в команде большие специалисты по борьбе с ворами и казнокрадами. А с дураками сами справимся. Мы с вами должны поднять Россию на дыбы посильнее, чем император Петр I и пустить ее вскачь, Через пять лет Россия должна в промышленном отношении оставить позади и Англию, и Францию, и Австрию с Германией. Через день я намереваюсь собрать всех подселенцев у себя для обсуждения планов на год и на пять лет. Вас я прошу предоставить свои предложения в эти планы, с учетом того, что все достижения мировой науки будут в вашем распоряжении. Есть у нас в команде для этого выдающийся ученый из XX века. Я на эту тему уже думаю, вот только не знаю, какими финансовыми ресурсами я буду располагать. А от этого в большой степени будет зависеть скорость освоения новых технологических процессов. Готовьте два плана. Первый – на ближайшие два года, исходя из одной пятой теперешнего годового бюджета России. Это программа «Минимум». А второй план – исходя из неограниченного финансирования по потребности – Думаю, не позже, чем через два года, мы сможем обеспечить финансирование промышленности по потребности. Сколько сможете освоить, столько и получите. И про дороги не забывайте, это тоже будет вашей сферой деятельности. Это само собой, без железных и шоссейных дорог нам промышленность не поднять. Император и Мейер беседовали еще полтора часа, затем разошлись.